Глава 61. София Волкова с детства увлекалась всем сверхъестественным. Она хорошо умела гадать на картах, костях и рунах, отлично могла составлять гороскопы и даже состояла в закрытом обществе медиумов и оккультистов под названием Белый Ковен. Иногда София сугубо ради развлечения устраивала в своем доме настоящие спиритические сеансы. В такие вечера к ней приходили ее ближайшие подруги, разделяющие ее увлечения — Ираида Белавина и Белла Альшанская. И женщины засиживались допоздна, пытаясь общаться с потусторонними силами. Очередной сеанс должен был состояться сегодня в восемь часов вечера. София заранее распустила слуг, оставив лишь одну горничную Эльзу, приготовила кабинет мужа и обзвонила подруг. Руслан, едва услышав о грядущем мероприятии, тут же отправился в кино, а у Ивана были какие-то дела в его строительной компании, так что им никто не должен был помешать. Разве что приход журналистки Полуночного экспресса немного спутал Софии карты, но она планировала выпроводить эту девушку перед появлением подруг. Журналистка появилась в шесть часов, как и было оговорено. Да не одна, на пороге стояли две девушки. Добрый вечер, поздоровалась одна из них, облаченная в длинный черный плащ-дождевик. Меня зовут Марина, а это моя напарница Анастасия. Где нам будет удобно поговорить? Проходите в гостиную, предложила София. Девушки вошли и огляделись. У вас чудесный дом, воскликнула Марина. Наверное, держите много слуг. Нет, немного. Предпочитаю совсем управляться сама. Они присели на широкий диван. София предложила им кофе и печенье. Рядом на журнальном столике стояла в позолоченной рамочке фотографией симпатичного молодого человека. Это ваш родственник? тут же спросила Марина. Старший сын, сдержанно ответила София. Он тоже живет с вами. Нет, он погиб много лет назад. О, простите, смутилась девушка. Я не знала. Ничего страшного. Мы особо не распространяемся о той давней трагедии, чтобы поскорее не забыть. Вторая журналистка еще не проронила ни слова. А где у вас туалет? вдруг спросила Марина. Я вас провожу, начала вставать София. Что вы, не стоит, у вас скоро придут гости, так что не хочу вас отвлекать. Моя коллега пока начнет интервью, а я уж сама сориентируюсь. И тут Настя похолодело. Маринка, ты что творишь? прошипела она на ухо Лигостаевой. Какой из меня интервьюер? О чем мне с ней говорить? Да о чем хочешь. Спроси о детских годах. Марина сунула ей в руки свой новенький диктофон. София показала Марине нужное направление. Вторая дверь налево, сказала она. Спасибо, я быстро, пообещала Марина. Она вышла из гостиной, а Настя повернулась к Софии. Так как вы отнеслись к тому, что ваш муж решил стать мэром, поинтересовалась она, включив диктофон. Ну, начала София. Как вам сказать? Марина на цыпочках быстро пробежалась по первому этажу особняка Волковых, заглядывая во все комнаты, что попадались ей на пути. В кухне она едва не столкнулась с горничной, но вовремя успела выскочить за дверь, и женщина ее не заметила. Затем она отправилась на второй этаж особняка. Поднявшись по широкой лестнице, Марина оказалась в узком темном коридоре, где увидела ряд из четырех одинаковых дверей. Первые три оказались запертыми, но зато четвёртая легко поддалась. Марина заглянула в комнату и отаропела. Стены были завешаны тяжелыми бархатными портьерами, помещение освещалось тусклым светом нескольких свечей. В воздухе витал дымок благовоний и курительных палочек. В центре комнаты стоял круглый стол, заваленный книгами. За ним на высоком деревянном стуле с резной спинкой сидела женщина очень маленького роста. На карлице было маленькое красное платье и красивая накидка из красных кружев. Она удивлённо смотрела прямо на Марину. Легостаева еще не доводилось видеть таких маленьких людей. Она застыла на пороге комнаты, изумленно вытрячив глаза. "Ну здравствуй, милая", хриплым голосом произнесла карлица. "И долго ты собираешься пялиться на меня, словно на восьмое чудо света? Не думала, что тебя так легко напугать. Мы что, знакомы?" тихо спросила Марина. "Иван рассказывал мне о встрече с тобой." Впервые в жизни Легостаева лишилась дара речи. "Входи, присаживайся", предложила ей карлица. Марина медленно вошла и села напротив нее. Карлица медленно тасовала в руках затянутых в черные кружевные перчатки колоду потрёпанных гадальных карт Таро. "В разговоре с Иваном ты назвала меня Красной шапочкой", произнесла она, несколько невежливо. "Тебе так не кажется?" Вообще-то это не я, а Ольга Макарова. Под таким именем вы фигурируете в ее записях. Видимо, виной всему ваш наряд. О, кивнула карлица. Возможно. Мне нравится красный цвет, а покрой моей одежды всегда выглядит несколько по-детски. Иногда я покидаю этот дом, и пусть уж люди считают меня ребенком, нежели уродливой или липуткой. Вы, пробормотала Марина, долго скрываетесь здесь. Почти всю жизнь. Меня зовут Мария Волкова. Я сводная сестра Ивана. Позор одной богатой и влиятельной семьи, которой лучше прятать от посторонних глаз. Карлица горько усмехнулась. Но «Ну, что застыло? Ты искала меня? спросила она. Что ж, Твои поиски увенчались успехом. Не знаю, как тебе удалось обвести вокруг пальца мою невестку, но тебе лучше поторопиться со своими вопросами. София быстро заподозрит неладное. Так вы и правда были знакомы с Ольгой Макаровой? спросила Марина. Встречались, кивнула карлица. По ее словам, вам известно что-то о руководстве Тауэра. Карлица сверкнула глазами. Скорее о семье Бежацких. Я многое знаю об этом клане, но не так много, как хотелось бы. А чего это семейство так вас интересует? А зачем тебе это знать? Ольгу убили и убийц так и не нашли. Я просто хочу во всем разобраться. Карлица продолжала ловко тасовать карты. «Она сама выбрала свою дорогу, холодно сказала она. Любительница покопаться в грязном белье. Кто-то прячет секреты, а кто-то их разоблачает. Бежетский семья убийцы, так просто они не расстаются со своими тайнами. "Что?" удивилась Марина. "Хорошо, что этого не слышит Настя. На их совести, по крайней мере, три трупа", добавила Мария Волкова. "И это только те, о ком я знаю. О чем вы говорите?" Вместо ответа карлица протянула ей руку с колоде карт. "Сдвинь карты", скорее приказала чем попросила она. Марина машинально выполнила ее приказ. "Когда мы с Макаровой встречались в последний раз, а было это за три дня до ее гибели, я тоже гадала ей и увидела, что за ней по пятам идет смерть. Я предупредила ее, но она не приняла мои слова всерьез. и была убита. Теперь я погадаю тебе". У Марины внутри все похолодело. Не стоит, попыталась отказаться она. Боишься? карлица усмехнулась. Правильно делаешь. Она начала выкладывать карты перед Мариной. Нас постоянно окружают сверхъестественные силы, говорила она. Они предупреждают нас о грозящей беде, но не все люди могут распознать эти сигналы. А вот я могу. Мария оторвалась от карт и взглянула на Марину. "Бедная девочка", сказала она. "Теперь смерть идет, и за тобой". "Шутите?" испугалась Марина. Карлица отрицательно покачала головой. "Лучше откажись от своих поисков и держись подальше от семейства Бежетских. Это сохранит тебе жизнь. Цепочка событий уже запущена, и никто не в силах ее остановить". Колесо судьбы набирает обороты, а мы можем лишь убраться с его пути и наблюдать за происходящим. Это все, что тебе нужно знать. А теперь убирайся отсюда. Но вы так и не помогли мне, воскликнула Марина. Моя помощь лишь подтолкнет тебя к краю пропасти, а я совсем этого не желаю, глухо проговорила Каргица. Ступай. Уходи прочь. Скоро придут гости Софии, и мне придется к ним выйти. И помни, о чем я тебе говорила. Оставь это дело. Настя продолжала задавать вопросы Софии Волковой, записывая ее ответы на диктофон, что ей оставила Легастаева. Но ее фантазия быстро иссякла, и она уже не знала, о чём ещё расспрашивать Волкову, и Маринка где-то пропала. Когда они выберутся отсюда, Настя собиралась серьезно с ней поговорить. В это время у дома остановилась машина. София выглянула в широкое окно гостиной. "А вот и мои подруги", улыбнулась она. "Что-то они нагрянули раньше времени". Настя тоже выглянула в окно и потрясенно замерла. К дому приближались Ироида Белавина и Белла Ольшанская. Только их тут не хватало. Они сейчас ее узнают, и ей очень многое придется объяснять Волковой. "Господи", выдохнула Настя. "Что с вами?" забеспокоилась София. Мне тоже срочно нужно в туалет. Но там ваша подруга и уже очень давно. Отлично, Настя вскочила с дивана. Пойду вышибу ее оттуда. В двери особняка позвонили, и София пошла открывать. Настя метнулась вглубь дома и забежала в туалет, расположенный на первом этаже. Затем она позвонила на сотовой маринке. — Ты где? прошептала Настя, когда Легастаева взяла трубку. Уходи без меня. Я пойду следом. Здесь Белавина и Альшанская, они знают меня в лицо. Ну уж постарайся как-нибудь. Я тебя убью.